Эпилог. Она входит в дверь. «Вы по какому вопросу?» — строго спрашивает одетый в синюю форму охранник в стеклянной будке. Вестибюль университета в это раннее утро совсем пуст. «У меня встреча с профессором Кайти», — отвечает девушка. Она выглядит уставшей, худенькой, в сумрачном свете, вряд ли ей можно дать больше двадцати лет. «У меня нет предварительной договоренности, но не могли бы вы сообщить ей, что я здесь?» Предоставьте ваши личные данные. Приказывает охранник, открывая окошко. Девушка протягивает ему транслятор с личным номером. Охранник считывает данные с экрана, поднимает телефон внутренней связи, набирает короткий номер. Профессор Кайцу? Спрашивает он в трубку. Тут юная девушка говорит, что хочет вас видеть. Фамилия Ванаму. Охранник, оценивающий, смотрит на девушку, затем произносит с улыбкой. Понятно. Он опускает трубку и возвращает транслятор. «Подождите, за вами скоро придут», — говорит он. Девушка замечает напряжение на лице, спустившейся вниз Лиан Кай Тио, но охранник уже занят Маджонгом и не смотрит в сторону Лиан. Рядом с ним никого больше нет. «Пожалуйста, пойдем со мной», — говорит Лиан. Они поднимаются в ее кабинет. Лиан закрывает дверь на ключ, хватает девушку за плечи и спрашивает с нескрываемым волнением — «А где Нория? Что с ней случилось?» Прочитав на ее лице немой ответ, Ильян прижимает девушку к себе, а недолго стоит в полном молчании. Саня расскажет ей обо всем позже. О том, как Нория решила отправиться на поиски воды на утраченные земли, что они собирались сделать это вместе. Она расскажет о том, как Акова патруль нагрянул в ее дом в тот день, когда они должны были отправиться в дорогу, как она побежала к тайному месту, где был спрятан солнце Кар, взяла его и несколько недель скрывала в мертвым лесу. Она посылала подруге сообщения одно за другим, но все они возвращались обратно. Наконец, Аня пробралась в деревню и узнала, что военные увели с собой ее семью, а на двери дома чайного мастера уже давно нарисован синий круг. Она расскажет, как решилась отправиться через материк в сен жинь потому что ей некуда было деваться. Когда она расскажет все, в комнате воцарится молчание, и Лиан будет сжимать мокрый носовой платок в кулаке. «Не знаю, что вы хотите сделать, госпожа Кайтео», — скажет Санья, «но знаю, что должна сделать я. У меня для вас есть кое-что». Она достанет из сумки потрепанный сверток, положит его на стол аккуратно развернет. На столе будут лежать... Семь серебристых дисков. Этим утром мир превращается в прах и пепел. Но в нем уже есть надежда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС, июнь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Мария Абалкина.